И в этот момент возникло снова, в который раз пережитое, далекое, что неотвязно жило в мыслях, воспоминаниях, Аксинья. Заждался, думал, не придешь. С женой никак поругался. Ушел я из дому. Живу, как приблудная собака. Как же будем? Я, миленький, не знаю. Бросишь, Степан? И не ох, ну хоть заразь. Наймёмся куда-нибудь. Вон хоть умение Клесницким. Я слышал, им кучер нужен. Хочу под скотину я с тобой, Гриша. Лишь бы с тобой. Пойдём. Что? Что? Так вот стоит. А ты думал, кончилась наша любовь и я тебя забыть хотела, как ты женился, ненавидеть тебя хотела, ласкала Степана, а ты все из головы не шел и порешила тогда отнять тебя у Натальи, у всех отнять, владеть. ну Пойдём. И снова реальность. Война. Пойдем. Дивизия. её. прорвались под крыло. все пожирающим палом в восстание. Казаки играли в жизнь, как в орлянку, И немалому числу их выпадала решка, А весна в тот год сияла невиданными красками, И был еще один бой в жизни Григория Под Климовкой рукопашный бой! Разум, ладнокровие, расчетливость. Все покидало Григория в этот страшный миг. И один звериный инстинкт властно и неделимо вступал в управление его волей. Оскалив плотно стиснутые зубы, Григорий хотел сразить наверняка. Насмерть сразить одним ударом во что бы то ни стало. Довольно свой садах четверых пополам! Сажай, сажай на коня его! Гони кошки с соболевым! Зарубите меня ради Бога! Бога мой! Смерти предайте! где-либо в московской или вятской губернии в каком-нибудь затерянном селе великой советской россии мать красноармейца, получив извещение о том, что ее сын погиб в борьбе с белогвардейщиной за освобождение трудового народа запречитаю, Заплачет. Горючей тоской оденется материнское сердце. Слезами изойдут тусклые глаза. И каждодневно, всегда, до смерти будет вспоминать того, Которого носила в утробе, родила в крови и бабьих муках и который пал тебе от вражьей руки где-то в безвестной дольщине.